Гаррицин улыбнулся моему соседу по комнате благожелательнейшей улыбкой. Эберсоу поднял брови с вежливым интересом. Душка словно обалдел. «Полагаю, от кого-кого, от НАТО Хапенстеда Он возражений не ожидал. «Этот символ основан на английских военно-морских сигналах флагами и подразумевает ядерное разоружение его придумал знаменитый английский философ по моему он даже получил сэра и говорить будто его восчинили русский господи побилуй и этому вас учат врот такому вот дерьму надгневно смотрел на душку уперев руки в бока душка пялился на него окончательно сбитый с толку да Именно этому его учили в Роц, и он заглотнул наживку целиком. Это наталкивало на вопрос, а чего еще наглотались ребята из Роц? — Полагаю, эти сведения о сломанном кресте очень интересны, — мягко вмешался Эберсол. — Это полезная информация, разумеется, если она точна. — Точна, точна, — сказал скип Дарт Рассел, а не Джо Сталин. Английские ребята носили этот знак, когда пять лет назад протестовали против того, что в английских портах базируются атомные подлодки США. «Блядский! А!» — крикнул Ронни и замахал кулаком над головой. Примерно год спустя, или чуть позже, пантеры, которым, насколько мне известно, символ мира Бертрана Рассела был до лампочки, Вот так же взмахивали кулаками на своих митингах. И, разумеется, 20 лет спустя, и еще дальше по линии времени, все мы, подмытые детки шестидесятых, проделывали то же самое на рок-концертах. «Брюс! Брюс! Давай, детка!» — со смехом добавил Хью Брэннон. «Давай, скип! Давай, большой надп!» «Не выражайся в присутствии декана!» — ряпкнул душка на Ронни. Эберсоу проигнорировал и похабщину, и выкрики с галерки. Его полный интерес и скептичности и взгляд был устремлен на моего соседа по комнате и на скипа. «Даже если это все правда», — сказал он, — «проблема все равно остается, не так ли? Думаю, что так». Акт вандализма и публичного нарушения нравственности остается, и он имел место в дни, когда налогоплательщики смотрят на учащуюся молодежь все более взыскательным взглядом. А существование этого учебного заведения, господа, зависит от налогоплательщиков, и мне кажется, что всем нам подобает подумать об этом». Внезапно прокричал Душка, щеки у него к этому момент почти полеловели. По лбу пошли жуткие красные пятна, будто клейма, а прямо между глаз быстро пульсировала вздувшаяся артерия. Прежде чем Душка успел сказать что-нибудь еще, а у него, видимо, имелось много чего сказать, Аберсул прижал ладонь к его груди, будто сжимая ему рот. Душка сразу съежился. У него был его шанс, но он все испортил. Позднее он, возможно, скажет себе, что причина была усталость. Пока мы проводили день в тепле гостиной, играя в карты и протирая дыры в нашем будущем, душка снаружи разгребал снег и посыпал песком дорожки, чтобы старенькие профессора психологии не падали и не ломали бы ноги. Он устал, утратил быстроту реакции, да и в любом случае этот мудак оберсовывал, не дал ему законной возможности показать себя. Только в данный момент от всего этого толку было мало, его терли на задний план. Вернувшиеся взрослые опять всем распоряжались, папочка все уладит. «Мне кажется, всем нам подобает определить виновного и позаботиться, чтобы он был наказан с надлежащей строгостью», — продолжал Эберсол. Смотрел он главным образом на НАТО. Как неудивительно казалось мне это тогда, но он определил в НАТО фокус сопротивления, который ощущал вокруг. «НАТ! Да благословит Бог его глазные и зубы!» И зубы мудрости был вполне в силах противоборствовать таким, как Эберсоул. Он продолжал стоять, упирая руки в бока. Его взгляд ни разу не дрогнул. И уж тем более он не отвел глаз под взглядом Эберсоула. «И как вы предполагаете это сделать?» — спросил Нат. «Как вас зовут, молодой человек? Скажите будьте так добры». «Натан Хопенстед». «Так вот, Натан, я считаю, что виновный уже указан, не так ли?» Эберсоул говорил с терпеливостью преподавателя, а вернее, сам на себя указал. «Мне сказали, что этот бедняга Стоукли Джонс носил на спине символ сломанного креста самого...» «Перестаньте так его называть», — сказал Скипф. Я даже подскочил, такое бешенство было в его голосе. «Ничего сломанного в нем нет. Это знак мира, черт возьми. А ваше имя, сэр, Стэнли Кирк, скип для друзей. Вы можете называть меня Стэнли». Это вызвало придушенные смешки, которых Эберсоу словно не услышал. «А что ж, мистер Кирк?» Ваша семантическая придирка учтена, но она не меняет того факта, что Стоукли Джонс и один только Стоукли Джонс с первого дня семестра демонстрировал указанный символ на территории университета. Мистер Душборн сообщил мне. — Мистер Душборн, — сказал над понятия не имеет о знаке мира и его происхождении, а потому, мне кажется, вы напрасно уж так доверяете тому, что он вам сообщает. Например, мистер Эберсоул, на спине моей куртки я тоже ношу знак мира, так откуда вы знаете, что не я брызгал краской на стену? В Эберсоул отвисла челюсть. Не слишком, но чтобы подпортить сочувственную улыбку и журнальное благообразие его лица. А Декан Гарецен нахмурился, словно столкнулся с совершенно непонятной идеей. Так редко видишь, чтобы хороший политик или университетский администратор был бы застигнут врасплох. Эти моменты следует бережно хранить в памяти». И этот я все еще бережно храню сегодня. «Вранье!» — сказал Душка, более обиженный, чем сердито. «Но зачем ты врешь, Над? Ты последний человек на третьем, а ком бы я...» «Это не вранье!» — сказал Над. «Пойди в мою комнату и достанешь шкафа мой бушлат, если не веришь мне. Проверь!» «Да, а заодно и мою...» — сказал я, вставая рядом с Натом. — Мою старую школьную куртку, ты ее сразу узнаешь. Ну, та со знаком мира на спине. Эберсул вглядывался в нас слегка прищуренными глазами, потом спросил, — А когда точно вы нарисовали этот так называемый знак мира на своей одежде, молодые люди? — на этот раз нац забрал. К тому времени я настолько хорошо его узнал, что понимал, как ему было это тяжело. Но он не дрогнул. В сентябре это доканала душку. Но ну, прямо выдал ядерный взрыв, как выразились мои дети, только это был бы не точно. Выдал душка Дональда Дака. Не то, чтобы он запрыгал, хлопая руками и спуская кря-кря-кря, как делал Дональд, впадая в гнев, но он все-таки испустил вопль возмущения и хлопнул себя по пятнистому лбу кулаками. Эберсоул снова его осадил, на этот раз схватив за плечо. — А вы кто? — спросил Эберсоул меня. — Теперь скорее резко, чем мягко. — Петрили. «Я нарисовал на своей куртке знак мира, потому что мне понравился Стоаковский. И еще, чтобы показать, что у меня есть кое-какие вопросы о том, что мы делаем во Вьетнаме». Душка вывернулся из-под руки Аберсоула. Он выпятил подбородок, губы у него растянулись так, что открыли полный набор зубов. «Помогаем нашим союзникам! Ты, дебил!» — закричал он. «Если у тебя не хватает собственного ума сообразить это, рекомендую тебе прослушать курс полковника Андерсона в в военную историю, или ты еще один подлый трус, который...» «Тише!» тише мистер душборн сказал дикан гарицан его тихость каким-то образом казалась оглушиительней криков в душке здесь не место для дебатов по поводу внешней политики и не время для личных выпадов как раз наоборот душка опустил пылающее лицо уставился в пол и начал грызть губы «И когда же, мистер Хвилли, вы поместили этот знак мира на вашу куртку?» — спросил Эберсоу. Голос его оставался вежливым, но в глазах пряталась злость. Думаю, он к тому времени уже понял, что столк ускользнет, и это ему крайне не нравилось. Душка был мелочишкой в сравнении с ему подобными теми, кто в 1966 году появились в американских университетах. «Времена призывают своих людей», — сказал Лао Цзи. И вторая половина шестидесятых призвала Чарльза Эберсолла. Он не был деятелем на ниве Просвещения, он был стражем правопорядка и по совместительству представителем по связи с общественностью нелим мне сказали его глаза не лги мне рели ведь если ты селжши я это узнаю я из тебя фарш сделаю Да плевать вероятно к 15 января меня в любом случае здесь уже не будет к рождеству 1967 года я могу быть уже в пубай согревая местечко для душки — В октябре, — сказал я. Нарисовал его на своей куртке не то перед днем Колумба, не то после. — У меня он на куртке и на нескольких фуфайках, — сказал скип. Они все у меня в комнате. Если хотите, могу показать. Душка, багровый до корней волос, все еще глядел в пол и размеренно покачивал головой. «И у меня он есть на паре фуфайк», — сказал Ронни. «Я не мирник, но знак тот еще, он мне нравится». Тони де Лука сказал, что и у него есть знак на спине фуфайки. Ленни Дорио сообщил Эберсоулу и Гаррицину, что нарисовал его на переплетах нескольких учебников, а также на первой странице записной книжки с расписанием. «Если они хотят, он сейчас её принесет». Убили марчанта, знак был на куртке. Брат Уизер Спун вывел его чернилами на своей студенческой шапочке. Шапочка лежит у него где-то в шкафу, возможно, под бельем, который он забыл отвезти домой, чтобы мама постирала. Ник Праути сказал, что нарисовал знаки мира на конвертах своих любимых пластинок, начхаем на заботы и уэйн фонтана с умпомрачителями. «Да, у тебя ума не хватит, чтобы помрачиться, яйца зелёные!» — пропомотал Ронни, и ладони загородили хихику и черты. Ещё несколько человек сообщили, что у них есть знаки мира на учебниках или предметах одежды, и все утверждали, что нарисовали их задолго до появления надписи на северной стене Чамберлен Холла и последний сюрреалистический штрих. Ю встал, вышел в проход и задрал штанины джинсов настолько, чтобы показать желтые носки, обтягивающие волосатые голени. На обоих носках был нарисован знак мира маркером для меток. На белье, который миссис Бреннан дала своему сыночку с собой в университет, скорее всего, за весь семестр хренов маркер был использован в первый и последний раз. — Как видите, — сказал скип, когда признание и демонстрирование завершились, — сделать это мог любой из нас. Душка медленно поднял голову. От багровой краски на его лице осталось только пятно над левой бровью, смахивавшее ножок. — Почему вы врете ради него? — спросил он. Выждал, но никто не отозвался. — До каникул! — Дня благодарения ни у кого из вас не было ни единого знака мира, ни на одной вещи, хоть под присягой покажу и ставлю что угодно, до этого вечера почти ни у кого из вас его не было. Почему вы врете ради него? Никто не ответил. Тишина росла, и с ней росло ощущение силы. И мы все ее чувствовали. Но кому она принадлежала? Им или нам ответа не было. И все эти годы спустя настоящего ответа пока так и нет. Затем к трибуне направился декан Гаррицан. Душка не смотрел в его сторону, но тут же попятился. Декан оглядел нас с веселой улыбочкой. — Это глупость, — сказал он. «То, что написал мистер Джонс, было глупостью, а это ложь еще большая глупость Скажите правду, ребята, признайтесь!» Никто ничего не сказал. «Мы поговорим с мистером Джонсоном утром», — сказал Эберсол. «Быть может, после этого кому-нибудь из вас, ребятки, захочет слегка изменить свои истории». «Я бы не стал особенно доверять тому, что вам может наговорить стоук сказал скип. «Верно. Старина, рви-рви, опупел, рви, как крыса в сральне», — сказал Ронни. Послышался странный сочувственный смех. «Крыса в сральне!» — заорал Ник. Его глаза сияли. Он ликовал, как поэт, которого, наконец, осенило требуемое слово — «Крыса! Сральни! Вот весь старина рви!» И в том, что явилось, пожалуй, заключительным триумфом безумия над рациональностью, Ник Праути с совершенством изобразил Фокгорна Легорна. «Говорю же! Говорю же вам! Мальчик спятил! Потерял колесо колясочки! Потерял две третьи карты из колоды! Он...» Мало-помалу до Ника дошло, что Эберсоул и Гарритсон смотрят на него. Эберсоул с брезгливостью, Гарритсон почти с интересом, будто на новую бактерию под микроскопом. — Немножко головой тронулся! — докончил Ник, уже никому не подражая от смущения этого бича всех великих артистов. Он тропливо сел. — Я имел в виду не совсем это, — сказал скип И не то, что он калека. Он чихал, кашлял, и из носа у него текло с того дня, как вернулся. Даже ты должен был это заметить, Душка. Душка не ответил. Даже на этот раз не отреагировал на прозвище. Да, пожалуй, он действительно очень устал. «Я только хотел сказать, что он может наговорить много чего». — сказал Скип, — и даже сам этому верить. Но он тут не при чем. Улыбка Аберсоула вынырнула из небытия, но теперь ней не было и купицы юмора. — Мне кажется, я понял соль ваших аргументов, мистер Кирк. Вы хотите, чтобы мы поверили, будто мистер Джонс не отвечает за надпись на стене? Но если он все-таки признается, что причастен к ней, мы не должны верить его словам. Скип тоже улыбнулся тысячеватной улыбкой, от которой сердца девушек грозили выскочить из груди. — Вот именно, — сказал он, — в этом соль моих аргументов. Наступило мгновение тишины. А затем декан Гарритсон произнес то, что может честь эпитафии нашей краткой эпохи. — Вы меня разочаровали, ребята, — сказал он. — Идемте, чарльз нам тут больше делать нечего. Гарритсон взял свой портфель, повернулся на каблуках и пошел к двери. Аберсоул как будто удивился, но поспешил следом за ней. Так что душки его подопечным с третьего этажа, осталось только смотреть друг на друга с недоверием и упреком. «Спасибо, парни!» — Дэвид почти плакал. «Спасибо, в целую кучу говна!» Он вышел, опустив голову, сжимая в руке свою папку. В следующем семестре он покинул Чемберленн. И вступил в землячество. Учитывая все, пожалуй, так было лучше всего. Как мог бы сказать Стоук, Душка утратил убедительность. «Значит, вы и это украли», — сказал Стоук Джон с кровати в амбулатории, когда наконец смог говорить. Я только что сообщил ему, что теперь в Чемберленд-холле почти все украсили свою одежду воробьиным следком. Мне казалось, он обрадуется и ошибся. «Не лезь в бутылку», — сказал Скип, похлопывая его по плечу. «Не напрашивайся на кровоизлияние». Стук даже не посмотрел на него. Черные обвиняющие глаза сверлили меня... Присвоили честь за сделанное. Затем присвоили знак мира. Кто-нибудь из вас обследовал мой бумажник? По-моему, там лежало не то 9, не то 10 долларов. Могли бы забрать и их, чтобы уж совсем почтую. Он отвернул голову и начал бессильно кашлять. В этот холодный день начала декабря шестьдесят шестого он выглядел совсем хреново и куда старше своих 18 лет. Прошло четыре дня после плавания Стоука в этапе Беннета. Врач, его фамилия была Карбери, на второй день, казалось, пришел к выводу, что практически все мы... Близкие друзья Стоука как бы странно не вели себя, когда внесли его в приемную. Мы то и дело заходили узнать, как он. Карберюш, не знаю, сколько лет лечил студенческие ангины и накладывал гипс на кости, вывихнутые на футбольном поле, и, скорее всего, знал, что на грани совершеннолетия поведение юноши и девушек непредсказуемо. Они могут выглядеть вполне взрослыми и при этом в избытке сохранять детские закидоны. Примером служит Ник Праути, выпендривавшийся перед деканом. Таковы мои доказательства, ваша честь. Карбери не сказал, как плохо было с толку. Одна из санитарочек, почти уже влюбленная в скипа, как мне показалось, когда увидел его второй раз, прояснила для нас картину. Хотя в сущности мы знали и так. Тот факт, что Карбери поместил его в отдельную палату вместо общей мужской, уже что-то сказал нам. Тот факт, что первые 48 часов его пребывания там нам не разрешили даже взглянуть на него, сказал нам побольше. Тот факт, что его не отправили в стационар, до которого было всего восемь миль по шоссе, сказал нам больше всего карбере не рискнул перевести его даже в университетской машине скорой помощи стоуку джонсу было худо дальше некуда по словам санитарочки у него была пневмония Начальная стадия переохлаждения из-за купания в луже и температура, поднимавшаяся почти до 41 градуса. Она слышала, как Карбери говорил кому-то по телефону, что если бы автокатастрофа ещё хоть ненамного уменьшила объём лёгких Джонса, или ему было бы 30-40 лет вместо 18, то он почти наверняка бы умер». Мы со Скипом были первыми посетителями, которых к нему допустили. Любого другого из общежития уж, конечно, навестил бы кто-то из родителей, но не Джонса, как мы знали теперь. А если у него были другие родственники, они не дали о себе знать. Мы рассказали ему обо всем, что произошло в тот вечер, опустив лишь одно смех который забушевал в гостиной, когда мы увидели, как он в тучек брызг одолевает этап Беннета, и не прекращался, пока мы не принесли его почти без сознания в приемную. Он молча слушал мой рассказ о том, как Скип придумал украсить наши учебники и одежду знаками мира, чтобы столб больше не выделялся. Даже Ронни Мейлфант согласился, — добавил я, — и не пискнул. Сказали моему для того, чтобы он мог согласовать свою версию с нашей. Сказали еще и для того, чтобы он понял, что теперь, признав свою вину, честь в сотворении надписи, он навлечет неприятности не только на себя, но и на нас. И сказали моему без того, чтобы сказать ему в открытую. Этого не требовалось. Ноги у него не работали, но между ушами все было чин-чинарем. Убери свою руку, Кирк. Стоук ужался, насколько позволял узкая кровать, и снова закашлялся. Помню, я подумал, что, судя по его виду, он и четырех месяцев не протянет. Но тут я ошибся. Атлантида канула на дно, но Стоук Джонс все еще на плаву. Имеет юридическую практику в Сан-Франциско. Его черные волосы посеребрились, и красиво них уже прежнего. Он обзавелся красным инвалидным креслом. В программах кабельного телевидения оно выглядит очень эффектно. Скип разогнулся и сложил руки на груди. — Благодарности я не ждал. — Это слишком, слишком, — сказал он. — На этот раз ты себя превзошел, Рвирви. -рви. Не называй меня так. Его глаза сверкнули. — Тогда не называй ты нас ворами только за то, что мы старались выручить твою тощую жопу, черт! Мы ж спасли твою тощую жопу! Никто вас об этом не просил? — Да, — сказал я. — Ты никого ни о чем не просишь, так? Думаю, тебе понадобится костыли покрепче, чтобы выдерживать всю злость, которую ты в себе носишь. Злость — это то, что у меня есть, дерьмо, а что есть у тебя? Всякая, всячина, которую требовалось поднагнать, вот что было у меня, но с толку я этого не сказал. Почему-то я не думал, что он растает от симпатии «А что ты помнишь из того дня?» — спросил я. «Помню, как написала ее книга». Джонс на общежитии. Я-то обдумал пару недель, и помню, как пошел в час на занятия, а на них обдумывал, что я скажу декану, когда он меня вызовет, какого рода заявление я сделаю. После этого только обрывки. Он сардонически усмехнулся и завел глаза в синеватых глазницах. Он пролежал тут без малого неделю, но все равно выглядел безмерно усталым. «По-моему, я помню, как сказал вам, ребята, что хочу умереть. Было это?» Я не ответил. Он дал мне предостаточно времени, но я отстоял свое право молчать. Наконец столк пожал плечами, но будто говоря, ладно, оставим это. В результате с его костлявого плеча сполз рукав нижней рубашки. Он поправил его Двигая рукой с большой осторожностью, в нее была вколота игла капельница. «Так значит, вы, ребята, открыли для себя знак мира, а? Чудесно! Сможете надевать его, когда отправитесь на зимний карнавал, но я, меня тут не будет, для меня тут все кончено — Если ты продолжишь образование на другом краю страны, ты думаешь, что сможешь бросить костыли? — спросил скип, А то и выйдешь на беговую дорожку. Меня это немножко резануло, но Столк улыбнулся. Настоящая улыбка, солнечный безыскусный. безыскусная. — Костыли роли не играют, — сказал. — Времени слишком мало, чтобы тратить его зря, вот что важно. — Тут никто не знает, что происходит, и не интересуется. Серенькие люди. День прожит, и ладно. Вороно, штат Мэн. Покупка пластинки Роллинг stones расценивается как революционный поступок. Некоторые люди узнали больше, чем знали раньше, сказал я. Меня тревожили мысли о Аннатия, который тревожился, что его мать может увидеть фотографию, как его арестуют, а потому остался на тротуаре. Лицо на заднем фоне, лицо серенького мальчика на пути к стоматологии в двадцатом веке. В дверь всунулась голова доктора Карбери. «Вам пора, молодые люди. Мистеру Джонсу надо отдыхать, отдыхать». Мы встали. «Когда к тебе придет декан Гарритсон, — сказал я, — этот тип Эберсоул?» «Насколько это касается их, весь тот день сплошная пустота, — сказал Столк. «Карбери поставят их в известность, что у меня бронхит с октября, а пневмония со дня благодарения, так что им придется поверить. Я скажу, что мог в тот день сделать что угодно» кроме как бросить костыли пробежать марафон. — Мы же не украли твой знак, — сказал скип мы его просто позаимствовали. Стоук обдумал его слова, потом вздохнул. — Это не мой знак, — сказал он. — Угу, — сказал я. — Теперь уж нет. — Бывай, Стоук, мы к тебе еще заглянем. «Не считайте себя обязанными», — сказал он, — и, полагаю, мы поймали его наслы, потому что больше к нему в амбулаторию не заходили. Потом я несколько раз видел его в общежитии, четыре-пять раз, я был на занятиях, когда он уехал, не потрудившись закончить семестр.